Глава шестая. Половодье. Ауранг шел на север. по левую руку от него-то появлялась, то снова скрывалась в туманной дымке голубая полоса гор Накхарана. Справа на восток простирался бесконечный солнечный раскат. Махнач шагал по торговому тракту, что тянулся вдоль гор до самой Радхи. Дорога была изрядно разбита колесами повозок и копытами быков, но сейчас пуста. Насколько помнил Ауранг, ему предстояло миновать и несколько небольших торжищ и обойти еще один город ремесленников. А затем, когда белые вершины Накхарана останутся позади, он выйдет к широкой медленной Радхе. Там его ждет перевоз. В прежние времена очень многолюдный. И, наконец, Двара, столица юга. День выдался теплый и ясный. Пригревало солнце, но до летней жары было еще далеко. Все вокруг цвело и пело. Среди первоцветов уже поднимались синие звезды диких тюльпанов. Небо звенело от пения жаворонков. На обочинах, свернувшись кольцом, грелись пятнистые змеи. Ауранг, полный грудью вдыхал аромат оживающей земли, в то время как его взгляд подмечал каждое движение в степи. Вот в траве мелькают дрофы, вот орел медленно кружит в высоте. Изящные рыжесерые сайги, заметив махнача, отбежали подальше, замерли, развернув в его сторону большие уши. «Где сейчас ракун?» — весело подумал Ауранг, — уж не лежит ли в траве позади этого табунчика, выбирая себе обед? Щедрые степи Сурьев, рыкун отъедался за все предыдущие голодные дни. Шерсть волоснилось, морда стала еще шире. В последнее время он завел новую привычку — днем спать в каких-нибудь кустах, а охотиться по ночам. Ауранг никогда не учил его этому. С каждым днем в саблезубце будто просыпалась память предков. Махнащ почти ожидал, что однажды Рыкун уйдет на охоту и не вернется. Однако тот все равно каждую ночь нагонял отца. «Как здесь хорошо!» — думал о Ауранг на ходу. «Как будто не существует ни ямы с трупами, ни расколотых голов» ни зубастого дива, завернутого в человеческую кожу. Но они были и могли встретиться снова. Так что Махнач среди всей этой красоты каждый миг оставался на страже. — Словно мало необъяснимых ужасных бед творится в мире, — размышлял Махнач. — Неужели теперь и людьми овладело то же безумие, что и природой? «Право! Мне все чаще кажется, будто мир сломался, и я в одиночку пытаюсь починить его. Куда я иду? Неужели верю, что святейший Тулум, услышав о водах на юге, сразу найдет решение? Не веду ли я себя, как ребенок, который в вмиг опасности бежит к отцу?» Ауранг нахмурился. «Ну-ка, прекрати!» — одернул он себя. «Ты жрец!» который несет важные сведения о главе храма. Это все, о чем следует думать. В сущности Махнач понимал, почему его мучают подавленность и недовольство собой. Все из-за Симаха. Они расстались не слишком хорошо. Молодой Сакон повел себя, как наседка. — Я не хочу, чтобы ты шел один через степи, — кричал он. — Я не пущу тебя. Это верная гибель. Твоя кровь будет на моих руках. Сказано, пойдем через Нахаран. Чепуха, — возражал ауранг. Я уже ходил торговым трактом и знаю эти степи. Обойду город и торжище, никто меня не заметит, и со мной Рыкун. Рыкун умеет уворачиваться от стрел? Тебя расстреляют с коней, даже близко подходить не станут. — А если я доберусь до столицы месяца через три, то, может, уже и столицы никакой не будет? — вспылил Мохнач. — Нет времени, понимаешь? — всё прощай. И вот уже восьмой день Ауранг шел на север. Припасы закончились, Мохнач жил охотой, благо дичи было в изобилии. Он миновал уже два торжеща, неизменно заброшенных. Поспешно уходил с дороги, едва замечал вдалеке облачко пыли и прятался за какой-нибудь кочкой или корягой, пропуская отряды сурьев. Их было много, вооруженных всадников, и все тоже ехали на север. Каждый род ехал со своим знаменем, конским хвостом на шесте, разукрашенным разноцветными шнурами и лентами. Каждый раз, провожая всадников взглядом, Ауранг с горечью убеждался. — Да... Сурьев вступили в войну с Араттой. И судя по тому, как обошлись с купцами под Эрихом, Арьев об этом предуведомлять не стали. Наверняка такие же ямы с мертвецами сейчас по всему Десятиградию. Мысли о уранга снова и снова возвращались к расколотым черепам с растущими из них цветами. Что за бог Сурьев требовал таких жертв? Он не мог припомнить, как ни старался. Похоже, все то, чему его учили в жреческой школе, не годилось для толкования наступивших времен. На третий день пути Ауранга на рассвете разбудил отдаленный лай собак. Он вскочил и поспешно отошел подальше от тракта. Но вскоре с тревогой понял, что дела складываются не самым лучшим для него образом. «Это не обоз и не отряд воинов». Множество коней, собак, едут не по дороге, а прямо через степь. Какой-то местный вождь отправился на охоту. Лай приближался. Росыпь темных точек усеяла степь. Сайги неслись прочь от охотников, прямо на ауранга. За ними следовали всадники. Они сейчас налетят на меня, вот не повезло. Ауранг огляделся. Ни кочки, ни ямки. Впрочем, от собак они бы его не укрыли. Мохнач упал в траву. Через несколько мгновений мимо, чуть ли не перескакивая через него, пронеслись легкие серо-рыжие сайги. Крики, улюлюканье и лай раздавались совсем близко. Свистнула стрела, ушла в небо. Вдруг неподалеку раздался громоподобный рев. Саги шарахнулись в стороны и исчезли так быстро, словно на них дохнул ураган. А в шагах в пятидесяти из травы поднялась клыкастая голова и могучие плечи очень недовольного рыкуна. На миг над степью застыла ошламленная тишина. Рыкун испустил еще один устрашающий рык и огромными прыжками помчался в степь. Охотники закрутились на месте, осаживая коней. — Послышались громкие возгласы, перебранка. Затем охота сорвалась с места и понеслась за невиданным зверем. Свист, лай, замелькали стрелы. Лошади пролетели в нескольких десятках шагов от ауранга. Тот выждал, пока кони и собаки удалятся на достаточное расстояние, вскочил и устремился в противоположную сторону. Махнаш знал, что саблезубец может бегать очень быстро, но недолго. Надеюсь рэку сумеет оторваться. Прокляте, вот же я зашел! Недаром в этой степи столько зверья, видно угодя какого-то князя. И где прятаться непонятно, они могут появиться откуда угодно. До вечера а уранг с охотниками не встретился. На закате он снова вышел на дорогу и уже в сумерках ощутил, как дрожит под копытами земля. Последний миг успел спрятаться в сухой яме недалеко от дороги. Сурьи, возвращаясь с охоты, ругались, на чем свет стоит. Наречие Сурьев, напоминающее испорченный древний язык Ариев, было Аурангу в целом понятно. Погоня за незнакомым зверем окончилась ничем. Тот растерзал нескольких догнавших его собак и исчез в степях. Теперь охотники обсуждали, не злой ли див это был в зверином облике, и склонялись к мысли, что див. «Конечно, так проще оправдать неудачу», — ехидно подумал ауранг садники уехали, но ауранг все еще лежал в траве и думал. Из подслушанных отрывков беседы он уяснил, что где-то поблизости ставка местного владыки. Ауранг знал, что общество сурьев устроено примерно так же, как у вендов. В мирное время каждый род жил сам по себе, но во время войн союзные племена собирались под рукой сильного вождя. Кто сейчас правит солнечным раскатом? Кто собирает племена Сурьев в единое войско против Аратты? Этого Ауранг не знал. Слышал только, что старый правитель Сурьев, считавшийся почетным правителем Десятиградия, умер около года назад. Его место занял то ли сын, то ли внук. «Дело ясное», — размышлял Махнач, — «новый вождь, молодой хищник, которому надо утвердить свою власть среди таких же степных волков. Видя, что Арата шатается, он не удержался и тоже набросился на нее, как прочие, словно падальщики на завязшего в болоте мамонта. «Надо как можно скорее уходить из этих мест». Не то еще наткнусь на сторожевой разъезд. Они разговаривать со мной не станут. Сразу выпустят стрелу. Это в лучшем случае. Однако Ауранга ожидала нечто похуже. На другой день поутру дорогу пересекло русло неглубокой реки. Даже моста тут не было. Чахлую речушку вполне можно было не то, что перейти вброд, а проще перешагнуть. — Река течет с запада на восток, — прикинул Ауранг. — Должно быть из харана Да, вон и галька на дне, несомненно, принесена течением. — А пойду-ка я по руслу, и от дороги от охотников подальше. довольно что представился удобный случай уйти с дороги, а Ауранг зашагал по каменистому речному дну, в сторону далеких гор. Но радость его была недолгой. Еще солнце не перевалило за полдень, как Махнаш заметил, что вода в русле понемногу прибывает. Поначалу Ауранг даже обрадовался, умылся и напился. Потом обнаружил, что идет по воде. Ручей разлился от стенки до стенки речного ложа. Махначу пришлось поспешно вылезать оттуда, чтобы не промокнуть насквозь. А вода всё поднималась. Когда поток начал переливаться через края русла, подмывая берега, Ауранг понял, что все это может обернуться очень скверно. Степь вокруг, как назло, была ровная, как блин, ни холма, ни деревца. «Где-то идет паводок. Хорошо, если обычный весенний. А если нет?» «Вода течет с гор уже хорошо». «Может быть, просто в Нагхаране тает снега, наполняя сухие русла?» Потом Ауранг сообразил, что его встревожило. Выходя из берегов, становясь все шире и полноводнее, поток не становился быстрее. Наоборот, он замедлялся. «Дальше по течению какое препятствия», — понял Махнаш с нарастающей тревогой. «Надо скорее уходить от этой речки». Уже не думая о возможной встрече с сурьями, он напрямик через степь устремился в сторону гор. По его прикидкам, до них было дня два пути. Но есть ли у него эти два дня? А может, Радха разлилась? С внутренним холодком подумала уранг шлепая по мокрой грязи, в которую понемногу превращалась земля. «Если Великая река выйдет из берегов, ее воды хватит, чтобы затопить половину солнечного раската». Он помнил, что Радха протекала где-то на востоке, где именно мало кто знал. Южнее дворы по берегам Радхи находилось еще пара торговых мест, устроенных купцами арабты для торговли с сурьями. И все. Дальше берега реки были необитаемы, а степь понемногу превращалась в безжизненную пустыню. Может, Радха растворялась в песках. Или впадало в то самое море, которое сейчас пожирает землю Великой Матери. Но тогда вода наступала бы с юга. Ауранг продолжал гадать, понимая, что это бессмысленно и ничем не поможет его спасению. Он шагал уже по колено в воде, постоянно оглядываясь, в поисках хоть какой-то возвышенности. Сайги мчались прочь, птицы выпархивали из гнезда, летая вдаль, и он завидовал им. Вода понемногу поднималась. Она несла пучки трав, ветви кустов. Течение все замедлялось, пока не случилось именно то, чего боялся Махнач. Вода поменяла направление. Теперь она текла не с севера, а с юга. «Да, это разлив Радхи», — обреченно подумал Авранг. «Видно, та речушка в нее впадала. И сварха, помоги мне выбраться отсюда». Темнело. Мутные воды понемногу затапливали всю обозримую долину, стремясь на северо-запад. Ауранг по поясу в воде упорно брел к далеким горам. Одно несколько обнадеживало махнача. Вода пребывала очень медленно, а ауранг даже суму с вещами не замочил. Но до гор еще шагать и шагать... «Надеюсь, Ракун в безопасности», — думал он, борясь с мягкой силой потока, толкающей его под колени. «Лишь бы не поплыл искать меня». «Святое солнце! Как холодно!» «Нельзя останавливаться!» «Хуже всего, что нигде ни холма, ни деревца». Течение становилось все сильнее. Вода уже поднялась по грудь, когда мимо Мохнача пронесло деревянные обломки. Ауранг опознал их, как остатки телеги, потом медленно проплыла вверху брюхом лошадь. Ауранг проводил ее взглядом, остановился и хлопнул себя по лбу. На дне его дорожной сумы лежали два меха для вина. Вино они выпили по пути еще с Симахом. А меха, запасливый махнач, прибрал на всякий случай и забыл о них. И вот сейчас этот случай настал». Вскоре Махнач уже плыл на двух надутых мехах по течению, изредка отталкиваясь от дна посохом, чтобы направляться в нужную сторону, и чувствовал, как отходят сведенные долгой борьбой с потоком мышцы. — Если поддувать меха, ночь продержусь легко, — повеселев думал он, — рано или поздно вынесет, или к людям, или на отмель или хотя бы дерево попадется на пути. Теперь главное не замерзнуть». Уходящее за горы солнце озарило багрянцем снежные вершины, превращая водоразлива в кровь. Еще немного, и бывшая степь начала погружаться в сумрак. Внезапно впереди Ауранг увидел нечто темное над гладью вод. — Неужели островок? — воспрел он. — Нет, скорее какая-то постройка. Или... Со стороны темного пятна донесся звук, заставивший аурангов скинуться, забыв обо всем. Это был плач младенца. Махнач, рассекая грудью, напирающую в воду, направился к темному пятну. Жалобный плач то умолкал, то возобновлялся. Вблизи пятно оказалось крытыми носилками. Видно, несло течением а потом они зацепились за дерево и повисли, покосившись над самой водой. А уранг подошел вплотную, непослушный от холода рукой отдернул плетеную занавесь. На дне среди мокрых подушек ничком лежала женщина. Одной рукой, стараясь то ли согреть, то ли удержать, она крепко прижимала к себе сверток, из которого и доносился плач. Другая рука была по плечу опущена в воду. Женщина была такой бледной и холодной, что Ауранг сперва подумал о самом худшем. «Эй!» — он попытался перевернуть ее бок, «Ты жила?» В ответ послышался неразборчивый шепот. Женщина, явно не осознавая, что перед ней незнакомец звала кого-то по имени. Ауранг взял ее за плечо, чтобы вытащить из воды руку, потянул и невольно ахнул. Пальцы женщины крепко сжимали запястье утопленника. Авранг сжал зубы и принялся разгибать окостеневшие пальцы. Разжав, вытянул за руку из воды подростка. Поглядел на него, вздохнул и отпустил. Мертвец медленно исчез под водой, уплывая к горам. Избавившись от груза, носилки, вопреки его ожиданиям, не выпрямились, а накоренились еще сильнее. Ауранг заглянул под них, чтобы посмотреть, на чем они держатся, и отшатнулся. Не было никакого дерева. Все, что держало носилки, были торчащие из воды, мертвые руки. Губы Ауранга сами зашептали молитву. Он подхватил кренящийся край носилок и приподнял неосознанно, стараясь разделить их тяжесть с теми, кто стоял под водой. И, словно дождавшись помощи, мертвецы одни за другим начали погружаться, исчезая в пучине. Носилки тут же набрали воды и накоренились. Махнач едва успел вытащить из них женщину с младенцем. Через несколько мгновений не осталось ничего, лишь гладь воды. И женщина с плачущим младенцем на руках у ауранга. «Святое солнце! Что это было?» С изумлением и трепетом думал Махнач. «И что мне теперь делать?» Особого выбора у него не было. Миха и его-то лишь поддерживали, а для трех человек их было слишком мало. Ауранг привязал к ним женщину так, чтобы ее голова и плечи находились над водой. На спину ей примотал сверток с младенцем. «Пойду дальше, пока хватит сил», — подумал он пока не онемеют окончательно руки и ноги, а там... Рано или поздно я упаду, а женщину с младенцем дальше понесут водоразлива. Если мертвецы спасли ее от гибели, значит, у нее особая судьба. Пусть и сварха начертает ее имя в свитке жизни и осенит ее крылом спасения. К тому времени уже почти стемнело. Дальше путь Ауранга пролегал во тьме. Каждый новый шаг давался ему со все большим трудом. Ноги путались в травах. Он начал спотыкаться и падать. Все чаще закрадывалась даже не мысль. Крик всего измученного тела. «Зачем идти? Куда? Дороги не видать. Вокруг лишь тьма. Остановись отдохни!» Ауранг стискивал зубы и шагал. Он очень хорошо знал этот зов. Он слыхал его и прежде, пробивая путь сквозь метель на ползучих горах. Это был голос смерти. Авранг знал, нельзя его слушать. Знал и то, что рано или поздно послушается все равно. «Человек может быть очень силён, но не сильнее богов». Сражаясь с понемногу предающим его телом, Махнач поначалу даже не заметил, что уровень воды начал падать. Все, что его занималось, — сделать шаг и еще шаг. Даже когда впереди замелькали огни, он с досадой отвернулся. Вспышки, голоса, плеск воды и ржание коней лишь отвлекали его, мешали идти. Наконец, когда его окликнули, Ауранг поднял голову и осознал, что окружён всадниками. Вода достигала до брюха их коней, но люди понукали их идти вперед. махначу показалось, что он узнаёт охотников, вспугнувших ракуна. «Помогите ей!» — прохрипел Мохнач, подталкивая к всадникам привязанную к мехам женщину. Она уже давно не шептала и никого не звала. «Умолкай, младенец!» — и Мохнач даже не знал, живы ли они. Когда женщину достали из воды, со всех сторон понеслись радостные возбужденные крики. «Они ее искали», — понял Ауранг. В следующий миг его самого подхватили крепкие руки и без церемоний затащили на спину лошади. Махнач было дернулся, пытаясь освободиться, но навалившаяся бесконечная усталость шепнула. «А зачем?» «В самом деле, зачем?» Покорно отозвался Оранг, уронил голову на конский бок и мгновенно заснул.